Слово «подданный» — древнее слово, засевшее в наш язык с тех пор, когда самым простым и удобным способом прокорма военной дружины считалось обложение данью соседнего племени. Было время, когда мы платили дань хазарам, потом стали платить варягам, потом татарам, мы породнились с нашими мытарями, слово «прижилось» мы стали подданными московских царей и петербургских императриц. Слово обросло усилительными чувствами. «Верноподданный раб» и «всеподданнейший раб» — нормальные формулы самоназвания тех, кто имел смелость обратиться с Челобитной на имя Ея Величества. Слово «гражданин» — Тоже, конечно, старое слово, но только по морфологии. По смыслу оно есть слово совсем новое. Человек через гражданское состояние приобретает равенство нравственное и законное, и, будучи натурально неравен силою или разумом другому, делается равным по договору и по праву. Это речь не самой Екатерины, а одного из ее верноподданных Монтескиев и Вольтеров. Но, конечно, тут отдается глухое эхо ее собственных государственных проектов. Тут целая программа новой жизни, о которой Европа профилософствовала весь XVIII век. Но в Европе о применении этой программы к делу, кажется, не думают даже сами ее производители. Там, в Европе, все как-то уж слишком возделано, отстроено, отполировано предыдущими столетиями. Там все так тесно и узко, что для устроения новой жизни надо сначала разрушить стены старой, пролить реки крови и прожить лет 200. Там слово и дело разведены. Словом заведуют философы, делом политики. Политики не пускают философов к управлению за их разрушительное воображение. Философы своим словом строят эшафоты политикам за их полицейские воззрения о государственном строе. И только у нас еще сохранилась священная природа. Есть широкое место, где пока нечего ломать, а можно только строить. Только у нас слово и дело соединились в лице просвещенной царственной персоны, открывшей революции 62-го года широкое поле для небывалого исторического эксперимента. Эксперимент назывался «Комиссия о сочинении проекта нового уложения». Уложение — это собрание законов. «Комиссия о сочинении» — Это собрание из полутысячи слишком депутатов от нации, съехавшихся в июле 1767 года в Москву, в Кремль, для проектирования законов. Чтобы они знали, зачем они приехали, Екатерина два года пред СИМ своеручно сочиняла им инструкцию «Наказ комиссии о сочинении проекта нового уложения» дистиллированное средоточие высокопарящих идеалов европейского интеллекта. Законы — это правила безопасной жизни в цивилизованной европейской державе. Россия есть европейская держава, собственное в наказе Ее Величества определения. Равенство всех граждан состоит в том, чтобы подвержены были тем же, то есть одинаковым, законом. Государственная вольность в гражданине есть спокойствие духа, происходящее от мнения, что всяк из них собственную наслаждается безопасностью. И чтобы люди имели сию вольность, надлежит быть закону такову, чтоб один гражданин не мог бояться другого, а боялись бы все одних законов тоже собственные ее слова, хотя и выписанные из знаменитого чужого сочинения. Эти общие слова стали называться лицемерными много позже, когда все получилось как всегда, а не как хотелось. Но в ту пору, когда они были выписаны, они не были лицемерными и не считались общими. Тогда они казались строгой регламентацией к приуготовлению умов. Екатерина была ведь не только увлекающаяся любим но и практическая женщина. Она не стала бы тратить два года жизни на составление наказа только за тем, чтобы получить комплименты от Вольтера и Дидро да продемонстрировать потомкам свою начитанность, ибо получить и продемонстрировать можно было более экономным способом. Возглашая смыслом своей жизни блаженство каждого и всех, Она думала в том числе о себе, об удобствах собственной царской работы. Ей было бы легче жить и действовать, если бы в государстве образовался твердый систематический порядок, при котором все и каждый знают точное расписание своих привилегий и запретов и не бросаются ябедничать друг на друга по пустякам к высочайшей особе. Когда она только приступала к царствованию, Она дозволила всем и каждому подавать жалобы на собственное имя. Ее стали подкарауливать депутации купцов, мещан и мужиков, чтобы в собственные ее руки вложить челобитные. Пришлось отменить это благодеяние. Крепостным вовсе запретили подавать жалобы на господ. Но порядка не прибавилось. юстиц коллегия доложила — В ней нерешенных дел, начиная с 1712 года, состоит 6027, до сверх того явились еще неразобранные дела. Манифестов и указов от предыдущих царствований накопились кипы. Но одни противоречат другим, третьи устарели, а важнейших нет. «Привилегии сословий не оформлены, правила коммерции не определены, критерии наказаний не установлены». Все сие и должны были оформить, определить, установить депутаты комиссии о сочинении. Страна приуготовлялась к гражданскому самоуправлению, час от часу обгоняя Европу. «Законы у нас запутаны». О том сомнения нет, вторили мы бессмертному наказу. Сию неудобность мы имеем вообще со всей Европой, но пред ней имеем мы выгоду ту, что Ея Величеством созвана вся нация для составления нового проекта узаконений. Следовательно, питаемся надеждой о поправлении, тогда когда Европа вся не видит конца конфузии». «Всякая всячина, 1769 год».